Что-то твёрдое и острое врезалось ему в спину между лопатками, раскрошив позвонки. Пока Гоша пытался отстреливаться, безоружный трамвай смкнул, что дело зведётся, и кинулся в сторону, ища какое никакое средство самозащиты. Ему повезло. Он увидел тяжёлый разводной ключ, свалившийся со стеллажа. Трамвай даже коснулся его пальцами, но подобрать не сумел. Нога в насквозь мокрой кроссовке безжалостно раздробила фаланги. Покупский бандит взвыл без слов, как-то сразу поняв, что заживать руке уже не придётся. Чужая нога провернулась на его пальцах, выпустила их и с силой выстрела врезалась ему в горло. Подъёмник снова заскрежетал и затрясся, чтобы уж теперь-то точно разорвать подвешенного на две половины. Женя рванулся, достал ногами залитый кровью пол и закричал во всю силу лёгких, теряя сознание. Мишка-мишка, где твоя улыбка? Когда Женя снова открыл глаза, он лежал на этом самом полу. На заботливо подосланном брезенте, а над ним опять сидел на корточках дед Махмуд. Держать веки раскрытыми требовало непомерных усилий, но Женя сморгнул, присмотрелся и увидел, что дед Махмуд порядком утратил былое благообразие. Уменьшился в росте, сбрил бороду и надевал куда-то высокую каракалевую папаху, а глаза И скарих стали неопределенно серыми, как зала. Алексей Снегирев с перетянутым тряпкой левым плечом довольно таки равнодушно смотрел на лежавшего Женю и звонил по сотовому телефону. Женя сперва подумал, что Снегирев успел навестить Инненского шефа и конфисковать у него аппарат, но потом узнал Нокию. по которой, Господи, сам несколько часов назад звонил из Ивангорода и понял своё заблуждение. "Ласкут, вездельник, твою мать", мрачно сказал Снегирёв, когда трубка отозвалась. "Давай, хватай группу и живо в Венессу. Тут вашего сотрудника обижают, Женю Крылова. Что?" Доброжелатель. Не твоё дело, козёл. Шевели жопой, пока Базелёв не подоспел. Убрал телефончик, склонился над Женей и стал деловито ощупывать его живот, потом рёбра и голову. Женя непроизвольно дёрнулся, когда бесцеремонные пальцы больно стиснули трицепс и замученную мышцу проткнула одноразовая игла. Жить будешь, уведомил его Снегирёв и начал трясти в руке что-то похожее на песочные часы. Второй укол он засадил Игидовцу в вену, послушно вздувшуюся на локте. Женя только перекатил голову на сторону. Я в Чечне был, сообщил он Снегирёву. Алексей внимательно посмотрел ему в глаза и ответил: Я понимаю. Ничего ты не понимаешь, хотел сказать ему Женя, но сил не было. Он попытался задержать уплывающее сознание и объяснить Нигерёву, что дело не в том, насколько храбрым и терпеливым сделала его война. Не должны люди так поступать с людьми. Вот чему, сообща, научили его дядя Зуй с дедом Махмудом: нельзя жечь раненых. вытащенных из санитарной машины нельзя убивать стариков идущих на утреннюю молитву и даже курских бандитов помогавших вернуть долг твоему бизнесмену нельзя перед богом нельзя и потому-то он Женя выбрал для себя именно ту дорогу которая следовал ныне Когда он навестил в госпитале Толика Громова и застал у него черноволосого парня, обходившегося без знаков различия,